Учреждение свое к э п т е н содержал образцово. Стены опрятных комнаток были разрисованы красно-синим индийским орнаментом, стояли низкие мягкие кроватки, у толстенькой печки буржуки й лежали аккуратно приготовленные щепки и помещалось ведерко с углем. Из ведерка торчали каминные щ и п ц ы чтобы проезжий не брал угля руками и не з а п а ч к а л с я В крошечной кухне стояла газовая плита с двумя конфорками.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 Вот если бы лежали деньги, мистер Адамс не раз распространялся на эту тему. У нас в маленьких городках, говорил он, люди уходят из д о м у не запирая дверей. Сэр, вам может показаться, что вы попали в страну поголовно честных людей, а на самом деле мы такие же воры, как все, как французы или греки или итальянцы. Все дело в том, что мы начинаем воровать с более высокого уровня. Мы гораздо богаче, чем Европа, и у нас редко кто украдет пиджак, башмаки или хлеб. Я не говорю о голодных людях, сэры. Голодный может взять, это бывает. Я говорю о ворах. Им нет расчета возиться с н о ш е н н ы м и пиджаками, сложно. То же самое и с автомобилем. Но бумажку в сто долларов не кладите где попало. Я должен вас огорчить, сэры, ее немедленно украдут. Запишите это в свои книжечки, начиная от ста долларов, нет, даже от п я т д е с я т долларов. Американцы также любят воровать, как все остальное человечество. Зато они доходят до таких сумм, которые не богатые Европе даже не снились. Мы снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш машины кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через две мили мы оказались у въезда в деревню индейцев Пуэбло, единственного из индейских племен. к о т о р а я живет на том месте, где оно жило еще до появления в Америке белых людей. Все остальные племена с о г н а н ы со своих территорий и перегонялись по н е с к о л ь к у раз на все худшие и худшие места. Пуэбло сохранили свою старинную землю только потому, как видно, что в ней не нашлось ничего такого, что вызвало бы интерес белого человека. Здесь нет ни нефти, ни золота, ни угля, ни удобных пастбищ. Надпись на деревянной доске извещала.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 И уже слаб, что он умирает. Когда мы вышли из домика вождя, у нашего автомобиля вертелись мальчики. Это были индейские дети, черноглазые, с прямыми черными волосками, маленькими носами с горбинкой и к о ж е й ц в е т а медного п я т а к а Они издали смотрели на нас, в их взглядах не видно было страха. Они вели себя как молодые левята. Один левёнок, впрочем, кончил тем, что подошел поближе и гордо потребовал, чтобы мы Дали ему 5 центов.